По изогнутому корпусу пульта, от его к прорези, из которой торчала круглая рукоять, ползла извилистая угольно-синяя дорожка. Пластик шипел и пузырился, вспыхивая язычками пламени. Жрец видел пока только троих. Один из них лежал навзничь, ногами к лестнице,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 Перевернул изодранное осколками тело убийцы, это был башмачник, появившийся в кислой долине после нападения на караван. Но где тогда владыка? Сзади раздались быстрые шаги, вскинув автомат, Мирч развернулся на одном колене и погубил себя. Мгновением раньше Ильмар выбросил вперед руку, чтобы ударить жреца шипом в шею, но атаман был контужен,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 Ильмар наткнулся на лафет, дальше отступать было некуда. А пули догоняли и уже били в металл, рикошетя, лязгая, стуча по потолку и стенам, тонко металлически взвизгивая. С воплем Ильмар рванулся к жрецу и врезал ему подошвой в плечо. Мирча Сельмура развернула, он упал на спину, ствол обратился к потолку, выплюнул последние пули и смолк.